Когда Сюши исполнилось три года, мы уехали в Париж. Марка пригласили читать там лекции в университете. Это были незабываемые дни. Я словно летала. Теперь мне уже не хотелось сидеть дома. Я поняла, что мой французский никуда не годится, и начала ходить на лекции по фонетике и истории литературы. У Исюши была замечательная русская няня. Как-то я возвращалась домой из университета. Был такой нежный осенний день, и я не спешила. Гуляя я, дошла до русского кладбища, стала там бродить, и вдруг увидела Володину могилу. Он умер в тот же год, как уехал. Отчего? Несчастный случай. Но как узнать? Я заплакала и долго не могла успокоиться. А потом зашла в церковь при кладбище. Начиналась вечерняя служба. Я заказала панихиду и купила самую большую свечу, но никак не могла укрепить ее перед распятием. И вдруг ко мне подошел кто-то из служителей и сказал, давайте я поставлю ее в алтаре. Я так обрадовалась, ведь это самое святое место в русском храме. Я решила, что это мне знак, может быть, от Володи. Уже стемнело, когда я вернулась домой. По дороге я думала, а ведь я ему не изменила, он умер до моей свадьбы. И мне было как-то легче от этой мысли. Мне вдруг вспомнилась наша любовь, мой трепет и восторг его восхищение моей юной красотой и целомудренной нежностью. Дома я сказала, что зашла в русскую церковь послушать пение. Я стала старше, умнее и понимала, что нельзя все рассказывать мужу, даже если это было очень давно. Мы вернулись в Ленинград в начале 30-х годов. На кафедре у мужа произошли изменения, появилась новая звезда в науке, молодой профессор Андрей Игнатов. Это был красавец богатырского сложения, муж считал его очень талантливым и искренне им восхищался. Я начала работать в университете референтом, делала научные переводы с французского и немецкого однажды игнатов зашел ко мне за какой-то статьей и остолбенел я ведь была красивой тогда много лет назад каштаново-рыжие пышные волосы зеленые глаза и такая нежная золотисто-розовая кожа как персик но главное я была очень живая и остроумная а мужчинам это всегда нравится да и после парижа одетая, как с картинки. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Когда он случайно или не случайно дотронулся до моей руки, я словно обожглась, и дрожь пробежала от лица по всему телу. Я вспыхнула и взглянула ему в глаза и увидела там все. Я совсем потеряла голову, домой приходила поздно, убегала рано, В воскресенье играла с сыном, а Марка не замечал. Как-то раз, когда Андрей сидел в моем кабинете, к нам неожиданно зашел Марк. Мы в это время говорили о нашей будущей жизни. Я ухожу от мужа и уезжаю с Андреем в Америку. Это была его научная командировка, и он считал, что она может быть последней. Он предчувствовал нехорошие времена. И не собирался возвращаться. «Марки Савич», — тотчас сказал Андрей, вставая, — «я давно хотел с вами поговорить. Я вас слушаю, Андрей Аркадьевич». У Марка была колоссальная выдержка, а ведь он все видел, но со мною не говорил. «Софья Юрьевна, вы не возражаете?» Андрей был всегда со мной на «вы» при людях. Я кивнул. Рано или поздно, но это надо было сделать. «Я догадываюсь, о чем», — спогодно произнес Марк. «И не нужно тратить слов. Если моя жена вас любит, я не хочу ей мешать». Разумеется, развод, и все, что она пожелает, она получит. Я слышал, вы едете в научную командировку. Это хорошо для всех нас. Мне было бы тяжело первое время видеть вас. Единственное условие — сын остается со мной. С этими словами он вышел. В этот миг я поняла, что изменить ничего невозможно. Он ушел, но эта невозможность обрушилась на нас, словно крыша дома, где мы собирались укрыться. И Андрей тоже это понял, молча поцеловал мою руку, и я осталась наедине с пустотой.